Глава 14. Она и в самом деле послала ему видео с фитнес-программой, сделанной специально для него. Райлану оно показалось коротким, неожиданным и не слишком щедрым подарком. Он ожидал, что почувствует... что? Что она действительно выделила время составить ему режим, рассчитанный на месяц? Семь дней в неделю, то есть каждый день, четыре недели подряд. Требуются упражнения для разогрева и остывания, каждый божий день. Первый сегмент он смотрел у себя на ноутбуке, стоя в кухне и запекая размороженную курицу и драники. День был трудный, поэтому он еще и брокколи собирался сварить. А дети носились во дворе с собакой, как сумасшедшие. Кардио, день первый. Она демонстрировала бег трусцой на месте с подъемом колен, Указывала, что это делать надо 30 секунд и прямо переходить к прыжкам, выпадам вперед, выпадам назад, приседаниям, упор приседам и так далее. Потом она, даже не запыхавшись, велела ему повторить все это дважды перед 30-секундным перерывом на питье воды. Потом переходить к футбольному шагу, скалолазанью, на месте и прочим пыткам. 30-минутный праздник пота. Такой один день в неделю, и тогда, по ее заверениям, он к концу четвертой недели доберется до 40-секундного интервала. Есть также вариант, весьма рекомендуемый добавить 10-минутную силовую тренировку ежедневно. А почему бы и нет? Уж чего-чего, а времени у меня вагон. Он пустил запись проигрываться, пока вынимал брокколи, и Эдриан перешла к силовой тренировке день второй. Поразительно думал он, нарезая еду, как успокоительно звучит ее голос, когда она втравливает новичков в сгибание рук, в сгибание с гантелями, с жимом от плеч, разведение в стороны и вверх с отягощением и какое-то еще упражнение под названием французский жим. Может быть, его завораживало зрелище ее работающих мышц и возможность использования этого в своей работе. Но у него никаких гантелей нет. Он человек занятой. День третий тоже был силовой тренировкой и выглядел так же мучительно. И хотя голос ласкал слух, а вид мышц завораживал, Райлан выключил видео. Он поставил вариться брокколи, достал тарелки, запоздало вспомнил про стирку, которую запустил утром перед отъездом на последний марафон предшкольного шопинга. Переложил вещи из стиралки в сушилку и подумал: "А чего это он пиццу не заказал?" Потом вспомнил, что вчера после марафона сделал именно это. Но дети получили новые ботинки и полный комплект одежды, новые рюкзаки и коробки для ланча, тетради и папки, новые карандаши с чистейшими резинками. Всё на свете и ещё добавку. А ещё дети с энтузиазмом начала нового дела помогли ему всё организовать. И теперь эти рюкзаки, без ланч-пакетов, которые будут заправлены утром, висели на крюках в прихожей. Вовремя, — подумал он, — когда ровно в 7.20 прибыл большой желтый автобус, вести их на первый школьный день. Такой он хреновый отец, что испытывает в этот момент облегчение и радость. Да нет, — сказал он себе, — просто реалист. Что такое несколько часов пустого дома, ничем не нарушаемой тишины? Блаженство. Блаженство, от которого одинокая слеза по щеке скатывается. Райлан посмотрел, что ужин будет через пять минут, и пошел к двери звать детей. Я остановился, глядя на них. Мария танцевальными движениями нападала на Брэдли, защищавшегося жестами воина ниндзя Джаспер носился вокруг с желтым теннисным мечом в зубах. На розовых шортах Марии сзади виднелись пятна от травы. У Брэдли на старых конверсах снова развязались шнурки. Проглядывали серые от грязи ноги. У Райлана сердце щемило от любви к ним. Он открыл дверь навстречу душному жару и влажности от которых его дети блестели от пота. Стал их сперва звать цивилизованно, а потом поддался порыву. Взял дворовый шланг, поставил разбрызгиватель на полную и окатил их водой. Они завизжали, запрыгали, забегали туда-сюда. «Папа!» — возмутилась Мария, пытаясь уклониться от струи. Но на лице у нее, как и у Брэдли, читался чистый восторг. «Долой захватчиков двора! Всем вам конец отводного мстителя!» «Никогда!» выкрикнул Брэдли, изобразив плавательное движение, когда струя ударила его в живот. Оценив эту творческую мысль, Райлан, когда Мария присоединилась к Брэдли в атаке, позволил им одержать верх. Шланг запрыгал в траве, Джаспер счастливо зашлепал лапами по воде, пока Райлан возился с детьми. Промокший не меньше их, он хлопнулся на спину, обхватив их руками. Дверь во двор осталась открытой, и сигнал таймера был хорошо слышен. Ужин готов. Утром он их сфотографировал. Сияющие лица, новые туфли, рюкзаки. Глядя, как они исчезают, в желтом школьном автобусе Райлан ощутил укол в сердце. Недолгий, но ощутил. Перед тем, как обратиться к псу. «Вот мы с тобой остались вдвоём, друг. Как ты насчет вымыть посуду после завтрака? А я за работу. Нет, не получится». Он перебрался в кухню, слушая тишину. «Да, есть некоторое блаженство» но он думал сейчас о детях. Новенькие в этой школе. За лето они завели себе друзей, но в школе они все равно новички. Вернувшись домой, они привезут кучу рассказов и анкет, которые он должен будет заполнять. Так что лучше воспользоваться тишиной, пока она есть. У себя в кабинете он сел за рисовальную доску. Джаспер у него за спиной тихо заполз на лежанку, которую Райлан считал своим диваном для размышлений. Райлан закончил сценарий, отредактировал, подправил, отшлифовал. Конечно, могут быть и почти наверняка будут изменения по ходу дела, но сейчас он чувствовал, что сценарий готов. Он хорошо начал с эскизных панелей и теперь изучал полный разворот. Две страницы. Вставил пузыри диалогов и мыслей. вел весь дополнительный текст. Теперь, взяв синий карандаш, он более детально прорисовал персонажей и фон. Другими цветами подчеркнул определенные детали, добавил тени и свет. То и дело он сверялся с приколотыми к доске эскизами, сличая профили, черты лица, тип тела. Злодей у него был стройный, почти тощий, с артистическим, романтическим, поэтическим лицом, золотые волнистые волосы до плеч. И все это — тонкая оболочка вокруг чудовищного зла. Его глазам Райлан придал легкую раскосость, почти как у Фейри. Они были хрустально-синие, пока он не напитается, и тогда загорались демонской алой кровью. Довольный своей работой, он переходил к следующему развороту, следующим панелям, сверяясь со сценарием, шаблонами расположения. Когда он измерил и разметил панели, Джаспер спрыгнул с лежанки, маша хвостом и просясь на улицу. Райлан его выпустил, потом взял себе колы. Начал он, как всегда, с облачков реплик. Нет смысла рисовать то, что они потом покроют. «Больше текста, чем диалогов на этом развороте», — подумал он, когда Адриана бродит по своему дому, стараясь воспротивиться призыву ужаса. Потом панель на всю страницу, где она поддается зову и становится кобальтовым пламенем. копье в руке, горе в глазах. Да, надо признать, она горячая штучка. Синие контуры обретали форму. Он построил ее дом, снова сверяясь с набросками с предыдущими панелями для согласования деталей. Башня. И в длинном окне она смотрит в ночь. Одинокая, — подумал он, — противоречивая, преследуемая, страдающая. Кто ж не полюбит героиню с такими чертами? Липные скулы, не ромбически острые, как у ее господина, но сильные и резкие. Придется еще поэкспериментировать с красками, чтобы подобрать правильный оттенок золотого, зеленовато-коричневого. А пока контур, экспрессия, композиция — Он как раз приступил к длинной панели, преображению героини. Когда за окном, как проклятый, как безумный, завыл Джаспер. Бросив всё, Райлан устремился к задней двери. Джаспера не было видно. И сердце Райлана пропустило удар, но и раздался снова. Повернув голову, Райлан увидел, что его пес, встав передними лапами на изгородь, бешено машет хвостом, закинув голову в очередном завывании. Как подъехала машина, Райлан не слышал но теперь увидел Эдриан, вытаскивающий из машины спортивную сумку и что-то очень похожее на сумку с принадлежностями для йоги. Сэди терпеливо сидела и ждала. Закинув ремни от сумок на плечи, Эдриан выпрямилась и заметила Райлана. «Прости мне этот шум. Могу ее выпустить к нему на пару минут, если можно?» «Ага, выпустим. Джаспер, ты позор собственного пола. И знаешь, он...» Райлан показал движение ножниц. «Любовь не всегда секс, и секс не всегда любовь». С этими словами Эдриан подошла к калитке. «Выходи, Сэдди, пусть он помолчит. А тебе я кое-что привезла». Вспомнив лично для него сделанное видео пыток, Райлан подозрительно проводил ее глазами, когда она и Сэдди входили в калитку. «Мне кое-что». «В машине еще больше, но тебе придется мне помочь». Джаспер гонялся вокруг Сэди, валялся в траве, прыгал в воздух. Эдриан улыбнулась, протягивая Райлану черную сумку совсем всем необходимым для йоги. «Как там первый день в школе?» «Пока что все нормально, но теперь начинаю беспокоиться». Она передала ему спортивную сумку, и та оказалась тяжелее, чем выглядела. Коврик для йоги, блоки и крепления, гимнастические ленты, отягощение на запястье и лодыжке. «Ух ты, наверное, не стоило». «Для чего ж еще нужны друзья?» «Ты видеоинструкции смотрел?» «Ну да, но ну понимаешь». Она улыбнулась своей киловаттной улыбкой. «Понимаю, занят. Ни секунды свободной». Она просто лучилась дружелюбным сочувствием, которому он ни на секунду не поверил. «Давай мы это внесем, потом тогда штангу с блинами заберем из машины. Я тебе помогу их снести вниз, предполагая, что там проще найти для этого место». А потом я смоюсь, и ты сможешь вернуться к своим занятиям». «Что тут творится?» — спросил он себя. «Штангу с блинами? Ты мне штангу привезла. И в дополнение месяц членства, так что ты сможешь крутить воркаут -ком, когда будешь готов». Она двинулась мимо него в кухню, плавно, как змея в траве. «Райлан, какой прекрасный вид! Просто счастливый!» «Организованная и счастливая» календарь с расписанием, доска с детскими рисунками и моментальными кадрами. Она обернулась к нему. «Позволь мне побыть занудой и...» «У тебя уже получается». Она только рассмеялась, стряхнув своей копной волос. «Не смею отрицать, но ты говорил, что я могу иногда приходить смотреть твою работу, если ты что-то будешь делать с этим новым персонажем». «Да, дело идет. Чувствуя себя в ловушке, он поставил сумки на кухонный островок. Мой офис здесь. Он пошел вперед мимо островка, через открытые стеклянные двери. Эдриан остановилась в дверях. Как это чудесно, все эти рисунки! И такой хороший свет, наверное, это важно. И так все организовано, все эти карандаши и кисти, настоящая чертежная доска. Я думала, что, наверное, все это делается на компьютере. Некоторые так и делают, я тоже иногда. Но мне нравится старая школа. Вот эта старая школа и есть. Она шагнула к доске и развороту к ней прикрепленному. Какой чудесный дом. Похож на наш старый, только здесь что-то есть от Джуса. Тут он не только расплылся в улыбке. Сердце согрелось гордостью. Я тоже думаю, что похож. А у нее такой вид, такой грустный, такой одинокий. Она вызывает сочувствие, даже если... Хотя она делала страшные вещи, читатель будет ей сочувствовать. А вот тут ты рисуешь ее большое, полное тело в движении. Да, ее превращение. Ты изучал анатомию? Ну да, в колледже. Надо знать, как что соединено, чтобы на странице оно было живое. Мускулатура, хребет, грудная клетка. Это общая основа. Нельзя учить фитнесу, безопасно учить и хорошо. Если не знаешь, как что соединяется, как реагирует. В общем, мне очень нравится твоя обстановка и твой счастливый дом. И когда-нибудь я тебя попрошу мне объяснить весь этот процесс. Но сейчас ты работаешь, а мне пора обратно. Давай штангу и блины занесем. Откуда ты узнала, что я их не купил сам? Спросил у Джен. Родная мать меня предала. На эту работу ушло полчаса, и Райлан чувствовал себя так, будто целый день усердно тренировался. Когда он закатил последний набор 35. Так и Хедок, фунтов каждый. Эдриан собрала двухэтажную стойку и заполнила ее, оставив последние два слота свободными. Готовый к тренировке, подвал стал выглядеть несколько устрашающе. Тебе точно нужна скамья. Перестань, сам увидишь. Она повела рукой. Хорошо, что тут уже паркетный пол, и свет совсем неплох. Помещение более чем подходящее. Ее длинные-длинные ноги были облачены в черные беговые шорты с ярко-синей каймой. А ярко-синяя для единства стиля, подумалось ему. Майка открывала длинные загорелые руки. И кроссовки тоже были подстать. И тот же черный логотип «Новое поколение». Мария одобрила бы, подумал он. «Вначале тебе не очень понравится», сказала Эдриан, прохаживаясь по помещению. «Но к концу второй недели увидишь пользу». Будешь лучше спать, лучше себя чувствовать. К третьей неделе это уже будет привычкой. Будешь спускаться, поупражняться, как принимаешь душ или чистишь зубы. Просто входит в распорядок дня. Раз ты так говоришь. Говорю, только помни. Если где-то заболит, сдай назад. Если просто неудобно или лень, жми вперед. Но если больно, значит стоп. Уже больно. Мужайся, Уэллс. Она ткнула его пальцем в грудь, повернулась и пошла к лестнице. Он смотрел. Ему нужен был этот ракурс для рисунков. «Да, блендер у тебя есть?» Он ответил с некоторым испугом. «Есть. Отлично. Тут у меня в сумке образец нашего смузи «Суперфуд» и кое-какие предложения по изготовлению домашних оздоровительных напитков. «Вон из моего дома. Ухожу, ухожу. И подругу твоего пса забираю с собой». Выйдя она увидела, что Сэдди лежит на траве, а перед ней многочисленные приношения Джаспера. Палка, два мячика, полусгрызенные кости из шкуры, издерганная веревка для перетягивания и мягкая игрушка котенок. Боже мой, как это мило! Она не устоит, предсказала Эдриан. Как можно не поддаться такой любви? Знаешь, можешь его как-нибудь забросить ко мне. Пусть побегают вместе, пока ты работаешь. Ты же тоже работаешь. Да, но у нас большой двор, большой дом, и Паупе будет счастлив. Договорились. «И отлично. Сэйди, пошли. Детям от меня привет. Передам. Она погладила огорченного джаспера и двинулась к калитке. Я, конечно, скажу, что благодарен тебе, но сердцем благодарности не чувствую. Она снова забросила гриву волос за плечи. Еще почувствуешь. Чтобы больше не было воя, Райлан подкупил Джаспера искусственной косточкой, и заманил в дом. Там он и остался стоять, мотая головой. «Отлично понимаю все твои чувства к этой большой и прекрасной девушке. Но как-то неправильно ощущается, что у меня вот начинается примерно то же самое к этой высокой и прекрасной королеве фитнеса. И чёрт меня побери, если я знаю, что с этим делать». Так как Райлан этого не знал, он доел на ланч остаток курицы и вернулся к работе. Почти весь сентябрь лето горячими кулаками отбивалось от наступающей осени. Открытыми стояли бассейны во дворах, цвели сады, жужжали в домах кондиционеры. Спортсмены тащили тюбинги, рафты и каяки на ручей, охладиться в ленивом сплаве, под тенью склонившихся деревьев, упрямо продолжавших зеленеть. В октябре лето кончилось, как по щелчку пальцев. Осень подула резкими ветрами, разрисовала деревья живыми броскими красками, привлекавшими пеших и велосипедных туристов. И канадские гуси загоготали в вышине, пролетая с севера на юг. Совершенно осенний день, когда деревья стояли в сумасшедших красках, а небо бешено синело над головой, Эдриан заехала на парковку возле Ритсос. Свежий осенний ветерок закрутил горстку листьев у земли. Они перекатывались и кувыркались миниатюрными гимнастами. Эдриан и Дуом вышли из машины с обеих сторон. Открыв багажник, Эдриан стал цеплять Сэдди на поводок. «Поупи, не перетрудись». «И ты тоже. Меня Барри привезет домой к ужину. Хочешь, прихвачу маникотти?» «Кто ж откажется?» Она поцеловала его в щеку и подождала еще минуту, пока он скрылся за дверью ресторана. Это будет первый его полный день на работе после осенней простуды, уложившей его на пару дней. «Возможно», — думала Эдриан, ведя седи в сторону почты. Он слег, потому что он, а не оба, — поправилась она. Слишком много носились по совещаниям с архитектором, с инженером, с подрядчиком, со специалистом по городскому планированию. Стоило того. Он теперь на сто процентов вернулся к жизни. Если все пойдет как задумано, то скоро в молодежном центре начнется работа. Привязывая Сэдди к велосипедной стойке возле почты, она услышала отчаянный вой. «Ой-ой, похоже, твой бойфренд тут. Давай я только почту заберу, а потом мы ему дадим короткий сеанс». Сэдди, как всегда послушная, села, но скосила свои прелестные глаза в сторону воя, и Эдриан увидела в них желание. Как и было предсказано, Сэдди не устояла. «Пять минут», — пообещала Эдриан и вошла в здание. Она увидела Райлана. Перед ним на прилавке стоял большой ящик, а сам он говорил с почтмейстершей. Эдриан окинула его оценивающим взглядом, кивнула, подтянутый, стройный, но уже не тощий. На ее критический взгляд он как раз был на пути к тому, чтобы джинсы и худи на нем смотрелись правильно. Лето, как она уже заметила, провело солнечными пальцами по его волосам. Она почувствовала примерно то же желание, что Сэдди. Подавила его. Потом сунула голову в дверь. «Мисс Граймс, здравствуйте. Райлан, привет. Я, когда Сэдди привязывала снаружи, слышала, как Джаспер поет песню любви. Пойду-ка я, пока он не прогрыз себе путь на свободу. Если у тебя есть время, можем с ними прогуляться в парке вдоль ручья». Все равно она хотела там с Эдди пробежаться. Запросто. Спасибо, мисс Греймс. Не стоит благодарности. Мы это для вас из Нью-Йорка получили. Эдриан, ну ты сегодня и красавица. Спасибо. Решила примерить нового стиля штаны для бега. Моей внучке нравится твой бренд. Она эти вещи надевает каждый день на тренировку. Кросс и бегает. Обратилась почтмейстерша Крайлану. Команда универа. «Мы в этом году опять на первенстве страны будем, запомни моё слово». «Какой у неё размер?» — спросила Эдриан. «Тощая, как палка, ноги длинные, как у тебя. Носит размер два. Я куда даже левую ногу просунуть не могла, даже в её годы». «Любимый цвет?» — обожает лиловый. «Я ей принесу пару нового бренда, посмотрим, как ей понравится». «Ну, Эдриан, не надо этого делать». Для нее хороший бег, для меня хороший маркетинг. Она будет в восторге. Мне нужно ее честное мнение, я только достану сейчас почту из ящика. Хорошего вам дня, обоим и вашим славным собакам. Райлан шагнул в сторону. Эдриан вытащила ключ от почтового ящика из прилегающего бокового кармана. Зеленый, твой любимый цвет. Да, а как ты? Лосины. Мы этот цвет называем лесная тень. Штаны и худи. А топ — зеленый взрыв. Она вежливо улыбнулась, вставляя ключ в замок. Еще мы и для мужчин делаем беговые колготки». «Нет, никогда. Только через мой труп». Она открыла ящик, стала выгребать оттуда почту. Райлан увидел, как остановилась ее рука, зажав что-то в кулаке. Изменилось выражение лица, а весёлость сменилась напряжением и, похоже, страхом. Она сгребла почту, сунула ее в сумку, висящую на ремне через плечо. Ладно, была рада повидаться, мне пора идти. Он взял ее за руку выше локтя. Она не успела уклониться. Что случилось? Что там такое? Да ничего. Мне надо. Скажи, что тебе так потрясло. Договорил он и вывел ее наружу. Седи. Прежде чем Эдриан успел шевельнуться, он отвязал поводок от стойки. Ты сейчас думаешь, не твое дело. Сыди его потянуло как можно более вежливо в сторону жалобных звуков, доносившихся из окна его машины. И это могло бы быть правдой, но опять же, чье это было делом, притаскивать в мой дом тонну железа? Джаспер теперь начал лаять, страстно лаять, когда они подошли к машине. Прыгал внутри, как игрушечная собака на пружинках. Райлан отдал поводу к Эдриану и обошел машину. Чтобы со стороны пассажирской дверцы достать из бардачка запасной поводок. В руки ему обрушился всей массой отчаявшийся пес, рвущийся навстречу кумиру своего сердца. Собаки приветствовали друг друга так, будто обе вернулись далеких войн на разных континентах. Сумев наконец застегнуть карабин на ники Джаспера, Райлан выпрямился, провел пальцами по сильно расстрепавшимся волосам. Давай прогуляем этих влюбленных, и ты мне все расскажешь. А еще говорят, это я настырная. Правду говорят. Ну и ты умеешь пристать, как репей. Парировала она. Но пошла с ним рядом, потому что собаки выбора не оставили. Только когда это важно. По молчаливому согласию они свернули с главной улицы, и Райлан дал Эдриан время успокоиться. Он видел, что ей это нужно. Умел понимать выражения лица, жесты. Этого требовала его работа. Обычно уверенная и напористая Эдриан Ритцо выглядела потрясённой, испуганной и молчала. Он подождал, пока они мимо домов, мимо задних фасадов, магазинов дошли до зеленого парка, где под первым каменным мостом вился в русле ручей. «Что-то было в почте», — начал Райлан. «Да». «От кого?» «Не знаю, и это тоже часть проблемы». Они пошли пешеходной тропой вдоль ручья. Здесь он тёк медленно и тихо. За парком, как знала Эдриан, он расширяется, набирает скорость и силу. За городом, где подошвы холмов становятся круче и выше, где нависают обрывы, он бежит быстро и бурно. А дальше в холмах мчится белая вода. Она вздувается иногда от весенних дождей, от внезапных ослепительных летних гроз и затопляет берега наводнением. Часто, очень часто, по мнению Эдриан. То, что кажется невинным и безобидным, может оказаться смертельным. Я тебе должна попросить сохранить в тайне то, что я тебе скажу. О'кей. Знаю, что ты сдержишь слово. Во-первых, я тебя видела уже три раза после того, как Майя мне сказала, что она беременна. Я знаю, что она сказала тебе и вашей маме до меня, но ты ни разу об этом не упомянул. Она просила пока не говорить. Вот именно. Я не хочу волновать деда. Тише на последних неделях беременности. Ей тоже лишний стресс не нужен. Все равно они ничего не смогут сделать, только переживать будут. Что там было в почтовом ящике Эдрен? Сейчас покажу. Обмотав поводок вокруг талии, она полезла в сумку, нашла конверт. Ты его не вскрыла. Но я знаю, что там, потому что получаю эти письма с 17 лет. «Аккуратная печать, без обратного адреса. Штамп. Детройт. Редко из одного и того же места дважды». «Я так понимаю, у тебя пирочинного ножика нет?» «Есть, конечно. Кто же без пирочинного ножа ходит?» «Я. Я хочу открыть этот конверт аккуратно». Райлан покопался в кармане и подал ей маленький складной нож. Вопреки обстоятельствам, она не смогла сдержать улыбку. «Нож Человека-паука». Я его выиграл на карнавале в детстве. Отлично работает. «Ты не теряешь предметы», — заметила она и осторожно вскрыла верх конверта. У следующего каменного моста они посторонились, пропуская группу бегунов. Пустив собак беспорядочно носиться по траве, Эдриан вынула из конверта одинокий лист бумаги. Райлан прочел у нее из-за плеча. «Новый сезон, новый резон, что сдохнуть нужно тебе». Осень задует, можешь подумать о горькой своей судьбе. За лесом и садом, за раем и адом найду на закате дня. И миг твой последний ты тщетно пощады будешь просить у меня. О, Господи, какой-то больной мудак. Это надо купом отдать. Я к нему же ходила, когда получила первый. Мне было семнадцать, мой первый сольный дивидим, только месяц как вышел. Первая записка пришла в феврале. Они всегда приходили в феврале, как какие-то извращенные валентинки. Она аккуратно положила записку обратно в конверт, конверт в сумку. Образовался некоторый стереотип, стандартная процедура. Я снимаю копию, оригинал в ФБР. Мне выделяют агента уже третьего с тех пор, как оно началось. Я снимаю копию для детектива в Нью-Йорке. Там было первое письмо. И дело пока не закрыто. Снимаю копию для местной полиции, копию для Гарри, копию для себя. Значит, ни отпечатков, ни ДНК на обороте марки. Никаких следов, потому что никогда не было продолжения. Именно так. Сейчас не февраль. Они приходили раз в год, пока я сюда не переехала. Первый блок с адресом в Тревелерс Крик я начала два года назад в мае. И вскоре получила такую записку. На следующий год была 1 в феврале, 1 июля, а в этом году вот уже четвертая. Мания усиливается. Вот так они и говорят, но пока это всего лишь стихи. Преследование есть преследование. Райла наглядел парк, красивые деревья и дорожки. Эмоциональное насилие есть эмоциональное насилие. Самое логичное допущение, что этот человек живет в разъездах. Скорее всего, это самый очевидный вариант сказала она вдруг поняв, что ей становится спокойнее от разговора с ним. Дешевый стандартный конверт, простая белая бумага, черные, всегда черные чернила, шариковая ручка, все, что нам дает анализ, всегда печатными буквами, ни компьютер, ни машинка. Писать ручкой от руки это более личное, более интимное. Она посмотрела серьезно. Это говорил психолог-криминалист, привлеченный к расследованию. Почему ты так решил? Он пожал плечами. Я в основном пишу сценарии на компьютере, но контуры, надписи, прорисовка, колорирование — от руки, потому что более личное. И ты никого не знаешь, о ком можно подумать, что таит такую вражду и так одержим. Тебя спрашивал об этом каждый коп, и ты об этом сама сто раз думала. Значит, нет. Она снова подумала, что от разговора с ним чувствует себя увереннее. Я едва ли знала кого бы то ни было, когда это началось. Я была в новой школе, только-только закорешилась Тише и Гектором и Лареном. Но люди тебя знали из тех видео, что ты делала с матерью. Потом из тех, что ты делала уже сама. Значит, это не обязан быть кто-то из твоих знакомых. Какой-нибудь неудачливый воздыхатель. У меня тогда и воздыхателей не было когда это началось. Обидно, и все же маловероятно, что какой-то парень, которого ты отшила в 17 лет, зажегся так, что сохранил пламя на все эти годы. Райлан оглянулся на Эдриан. Хотя не то, чтобы ты такого не стоила. Спасибо на добром слове, но это не ощущается чем-то личным такого типа. Не то, чтобы я тебя любила, а ты меня отвергла. Он тебя знает не больше, чем ты его. Тут она посмотрела на него, нахмурившись. Сама думала так же, но не могла понять, почему. «С чего ты так решил?» «Вот зачем он пишет вот это?» Райлан постучал пальцами по ее сумке. «Мне кажется, этот человек хочет, чтобы ты была этим одержима не меньше, чем он. Такова его цель. У него желание, возможно, более того, потребность — влезть в твои мысли и испоганить тебе жизнь, но не получается». Ты для этого слишком тверда. Прямо сейчас я не чувствую этой твердости. Только потому, что предложить утешение или поддержку было так же естественно, как дышать, он на секунду приобнял ее за плечи. Прямо сейчас это тебя коснулось почти напрямую. И надо было бы быть идиоткой, чтобы не среагировать. Ты не идиотка. Но ты выполнишь свой обычный протокол, выбросишь из головы и будешь продолжать жить и работать. Я не думаю, что он это знает» потому что он не здесь и не видит этого. Надеюсь, что нет, Черт побери. Нет, в этом стихотворении мало злости, мало обманутых ожиданий. Он считает себя умелым и проницательным. Ему хватает ума, чтобы замести следы, чтобы выложить на страницу несколько рифмованных строчек. Но выдающимся этот ум не назвать. И в людях он не разбирается, иначе бы из твоих видео. А я ручаюсь, что они все у него есть. Он понял бы. «Ты — сила. Я — сила». Он рассеянно погладил ее по волосам. «Ты это знаешь, поскольку изучаешь природу человека. Вот почему ты так хорошо делаешь то, чем занимаешься». Она стояла, заслушавшись. Он оглядывал парк, осторожно гладя ее по спине. «Жест утешения, жест поддержки». «Вот почему ты переехала сюда после смерти бабушки». «Мама считает, что если бы ты этого не сделала...» Дом прожил бы не больше полугода, и ты это знала. Теперь ты вот это насчет легенсов и вообще всего комплекта одежды для мисс Граймс, потому что ты знаешь, что это значит для молодой спортсменки и для ее бабушки. Да черт побери, ты мне все это железо притащила, зная, что сам я даже не почесался бы. Но ты с ним работаешь? Приподняв брови, она потрогала его бицепс, и брови удивленно поднялись выше. Да работаешь? но раз оно уже есть. Он посмотрел на нее, в ее глаза, чудесного и необычайного оттенка, который ему нужно передать. «Он тебя не знает. Он не знает даже той Эдриан Ритсо, которую у него на DVD. Даже не знаю, лучше мне от этого или хуже. Лучше», — тут же поняла она. «Я не хочу, чтобы этот гад меня знал. Или эта сука, потому что может быть и женщина». В любом случае, ты мне поднял настроение, и я тебе за это благодарна. А то я бы просто поехала домой и волновалась бы куда дольше, чем сейчас. То, что тебе лучше, еще не значит, что не надо быть осторожной. Я осторожна. У меня большая собака, которая всюду со мной. Я каждый вечер проверяю двери и сигнализацию. Я беру уроки самозащиты Тэквондо онлайн. Уже почти два месяца. Здорово. Отрабатываешь приемы. Да и еще как. Ты где сегодня ужинаешь? Он заморгал, она не удержалась от смеха. Не этого сорта приема. Приходи ужинать, приводи детей и Джаспера. Поупи принесет макароны, я ему скажу, чтобы взял на всю компанию. Он будет просто рад. У тебя дети любят макароны. Паста, соус, сыр – это беспроигрышный вариант. Приходи ужинать. Можно. Дети тоже будут в восторге. В шесть не поздно? «В шесть нормально». «Отлично. Сэди, пошли. Мне уже точно пора возвращаться». Сказала Эдриана, собака подняла голову, лежа рядом с Джаспером. «Мне пора блок писать, а тебе работать». «Пошли». Джаспера даже поднимать не пришлось. Он уже рысил рядом с Сэди с видом пса, у которого исполняются желания всей его жизни. «Я сегодня принесу этюдник. Сможешь показать пару приемов? Ламя умеет бить морды, так пусть ее прототип покажет мне, как это делает. Я пока что больше защищаю свою, чем бью чужие, но пару приемов изобразить смогу. Он не был так уверен, что она не в состоянии набить морду, но решил, что если даже прямо сейчас и нет, то скоро сможет.